Глава 15 Вейланд В таком дурацком положении Вейланд не был никогда и даже не представлял, как это вообще возможно: Рован Флад, тот, кого он считал другом, охотился за ним. Он понял, куда направляется Вейланд, шел на шаг впереди и поймал их в ловушку. Конечно же, Флад знал про этот дом. Ведь они как-то устраивали здесь совместную вечеринку с девушками. Но случай просто вылетел из головы сегодня, когда Вейланд думал, где укрыться от преследования. Роковая ошибка. Непростительный промах. Очнувшись от первого шока, Вейланд сгреб в объятия Эйрин. Рука дернулась было к спрятанному под ремнем брюк пистолету, но в этот же момент из соседних комнат показались еще несколько агентов службы безопасности. «Полно тебе. Брось оружие, Вейл. Мои парни устали гоняться за тобой по всему Истейну», холодно отчеканил Рован. В его темных глазах Вейланд не мог прочесть ни одной эмоции, а лицо Флата, как всегда, походило на маску абсолютного безразличия. Вейланд медленно достал лучевой пистолет, уронил его на пол и демонстративно оттолкнул ногой, прекрасно понимая бесполезность пальбы. «Чей приказ меня арестовать?» Уголок губ всегда невозмутимого Вейланда нервно задергался. Он все еще сжимал руку Эйрин, не отпуская тонкие пальчики, и понимал, что может потерять ее навсегда, если допустит ошибку. Трейса. Он настоял на нем. Остальные мигры поддержали решение. С другой стороны, можешь радоваться. Твой отец теперь словом не обмолвится о политике. Твоя репутация безнадежно испорчена. Я поеду с тобой. Только девушку отпусти. Она здесь ни при чем. Процедил Вейланд. Я тебя не узнаю, Грант. Приподнял бровь Рован. «С каких это пор тебя беспокоит судьба землянки?» «Неважно. Просто отпусти ее», — настойчиво повторил Вейланд. «Не могу. Приказ есть приказ. Да ты и так теперь никуда не денешься», — развел руками Рован Флат. «Парни, проводите их в машину. Возвращаемся в управление». Вейланд сжал губы и переглянулся с Эйлин. На удивление она выглядела стойко и уверенно. «Его оптимистка. Его сильная девочка». Он мимолетно коснулся ее мягких волос, и Эйрин робко улыбнулась в ответ. Скоро он не сможет трогать эти волосы, видеть милую улыбку его не будет, а что станется с ней, неизвестно. «Я люблю тебя», — прошептала над ними губами, когда их разводили в разные стороны. Эйрин откинула назад волосы цвета шоколадного мороженого и снова подарила улыбку. Ему. «Проклятие! Почему он так поздно понял, что эта девушка для него значит?» Возможно, это последние минуты, когда они еще вместе. Она шла к машине, гордо подняв голову. Ночь рассыпала по небесному покрывалу одинокие звезды. Вот только Вейланд знал, что скрывается на этом самом небе. Щит, который необходимо убрать, чтобы снять с планеты изоляцию. Уже перед Гростером Эйрин вдруг задергалась. Рванула было к Вейлу. «Отпустите его, он ничего не сделал!» Закричала она, и этот пронзительный яростный крик разнесся по пустынной округе. Эрин была готова защищать его, несмотря на обман, который оставался на совести Вейланда. Сейчас он презирал себя за тот фарс. Кто-то из дизаргов остановил ее телепатической командой. Эйрин замолчала и послушно села в салон, глядя в пустоту. Рован что-то равнодушно сказал подчиненным и сел рядом с ней, а Вейланду скрутили руки и усадили в другой бронированный аппарат. Дорога показалась долгой. Вейланд даже не смотрел в окно. думал лишь о том, как сохранить тайну и выпутаться из дрянной ситуации. Когда кортеж остановился на освещенной парковке, промелькнуло запоздалое удивление, что их Сейрин привезли не в тюрьму и не к зданию управления. Вейланд видел, как из одной из машин выходит Рован и подает руку его Рин. Она не приняла ее, демонстративно отвернулась и вылезла сама. Гранта вытащили агенты, довели до Рована. Внутри здания Рован Флат неожиданно приказал. Отпустите, они безоружны, никуда не денутся. Следуйте за мной, обратился он к Вейланду и землянке. В этот момент Грант едва сдержался, чтобы не ударить Рована, но вид десятка вооруженных мужчин все же охладил запал. Ты будто в гости приглашаешь, заметил язвительно, когда они вошли в лифт. Не хватает лишь форги и твоей секретарши, или она и по ночам работает. Будет тебе Форги, позже. «Такой, что не забудешь», — понизил тон Рован. «Поговорим на месте, а пока лучше помолчи». Эйрин скрестила руки на груди и беспокойно смотрела на них по очереди. Лифт открылся на одном из верхних этажей. Рован указал на дверь кабинета, дал знак охране оставаться снаружи. Вейланд осмотрелся. Это не был кабинет Рована. Какое-то другое помещение, похожее на информационный центр. Повсюду компьютеры, техника. и никого, кроме них троих. «Присаживайся, не стой!» — указал на одно из кресел Флад. «Эйрн, ты тоже садись!» «Зачем ты привез нас сюда? Разве ты не получил приказ отправить нас в тюрьму?» — не удержался Вейланд. Рован резко повернулся, прищурился. «А ты догадливый! На самом деле мне наплевать на эти приказы. Я хотел бы услышать твою версию, а потом делать выводы». Вейланд присел в кресло, вытянул уставшие ноги. Да еще рано на плече снова отозвалась ноющей болью. Что стоит говорить Флату, а о чем лучше промолчать? Я разорвал связь платформы с правлением. Следовал приказу командора Таугаана. Я почти нашел нашу цель, но, похоже, правление не поделило что-то с Леру. Мой прямой начальник вовсе не мигар Тракиур, но он думает иначе. Лера уже несколько дней не выходит на связь, поэтому правление приняло собственное решение. Помрачнел рован Флат. «Или им мешает правда, которую мы могли узнать?» «Какая еще правда?» Рован вдруг схватился за подлокотники кресла так, что костяшки побелели, и Вейланд не узнавал в нем обычного невозмутимого флата. «Мне почем знать? Мне же не дали разобраться до конца». «Она в курсе?» — кивнул Рован в сторону Эйрин. «Отчасти?» — скривился Вейланд. «Отпусти девушку, и мы поговорим». «Слишком опасно отпускать ее одну. Вас ищут». а я пока ничего не могу изменить. «А что нужно, чтобы смог?» — насторожился Вейланд. «То, что ты так и не выяснил». «Что? Хочешь сказать, цена свободы Эйрин — информация?» «Не совсем так, но она бы здорово помогла». «Я не понимаю тебя. Я хочу знать твое личное отношение ко всему, а не снимать суши и лапшу, которую ты старательно вешаешь». «Тебе-то какая разница, Драхтов ищейка. «Возможно, и никакой. А может быть, у меня есть определенные рычаги воздействия», — завуалированно ответил Рован. «Зачем ты вернулся в Истейн? Ты же мог скрываться где угодно». «Мог, но не стал». И все же, флад приподнял бровь и вопросительно уставился на Вейланда. Грант переглянулся с Эйрен, которая тихо молчала. Он не понимал, что задумал его друг. Рован явно темнил. Но он и не сдал его правлению. Почему? Кому стоит верить, а кому нет? Уэйланд окончательно запутался. В последнее время жизнь преподносила слишком много сюрпризов. Те, кого он считал друзьями, оказывались предателями. Прошлое больно било рикошетом. Те, на чью помощь он даже не рассчитывал, внезапно помогали. Ровен Флад, конечно, скрытный тип, но он сказал, что может освободить Эйрин. Если бы не он, ее приговор бы давно привели в исполнение. Уэйланд мог бы не успеть. Такое ощущение, что оба знали что-то важное, но не могли сказать друг другу из-за недоверия. Что знал Флатт, и как это может отразиться на будущем? Хотел навестить своего папочку-министра. Соскучился, что ли? Не верю. Не совсем. Мне нужно попасть на станцию к Таугаану и обменяться важной информацией. Я разговаривал с ним после того, как Трейс приказал возвращаться в Истейн, но попасть к нему можно лишь, сам знаешь как. «Знаю, но зачем? У тебя ведь было все, чего только можно пожелать. Что тебя не устраивало?» «Все?» Вейланд не выдержал и поднялся, гневно глядя на Рована. «Ты сам видишь, как мы живем. Мы заперты на этой планете. Мы как ойки в бриллиантовом аквариуме. Леру хотят избавиться от лантов, а ланты от Леру. Это их война, не наша. Мы даже толком не знаем, как выглядит эр откуда наши предки прибыли на Дотарион». Наши чувства заперты. Но я смог снять долбанный контроль. А ты когда-нибудь сможешь? Ты не представляешь, чего мы лишены. Наши далекие предки умели любить и радоваться жизни. А потом эти эмоции посчитали лишними, постепенно убивали их. Да, у меня было все. Но не было ее. Вейланд указал на сжавшуюся от страха Эйрин. Ради нее одной я готов сломать систему, но не знаю, как это сделать. Наконец-то я добился от тебя искренности. Что же, неожиданно. Возможно, мы договоримся. В глазах Рована вдруг засветилось довольство. «Идем». «Куда?» — не понял Вейланд, нервно сжимая кулаки. Он подошел к Эйрин, присел на корточки, посмотрел в глаза, положил руку на колено девушки. Так хотелось сгрести ее в охапку и бежать, скрыться с ней на необитаемом острове, прожить всю жизнь в палатке, только бы знать, что ей ничего не угрожает. «Мне кажется, ему можно доверять», — шепнула она. И накрыла его ладонь своей маленькой ручкой. Рован включил компьютер. На мониторе замелькали города, коридоры, кабинеты, схемы и таблицы, но Вейланд почти ничего не видел. В глазах стала пелена. Проснуться бы сейчас и понять, что все это было лишь дурным сном, а они Сейрин по-прежнему на платформе и нет никаких тайн, из-за которых их могут убить. Флад быстро произвел какие-то манипуляции с системой. а потом поднялся и подошел к стене, приложив к ней ладонь. Панель отъехала в сторону, обнажив лифт, дверь которого плавно открылась. «Что ты задумал? Ломать систему? Ты же сам этого хотел?» усмехнулся Рован Флад. «Хочу с тобой договориться, но все вопросы потом». Эйрин. Происходило невероятное. Еще час назад я думала, что выхода нет, а теперь просто не понимала, что скрывал знакомый Вейланда. Мы двигались на лифте вниз в подвал управления. Вейл молчал, и я тоже не задавала вопросов. Все казалось нереальным, странным, но удивительно знакомым. Будто я знала, что так нужно. Сама не знаю, откуда взялось доверие к этому флату. Из лифта мы попали в длинный коридор, где Рован ввёл коды доступа на выплывающих виртуальных панелях. Открылась дверь бункера, куда нас поманил дизарк. Зажглись лампы, и я поняла, что мы движемся на ленте вниз. Подземку столицы. Бывшая метро из стейна напоминала о дурацком дне, когда я попалась в Эйланду, но ведь оно давно не функционировало. Мы устремились дальше и вскоре оказались на одной из платформ. Рован что-то ввел в своем браслете. Раздался стук открывающейся стены, а потом равномерный гул. Из тоннеля ударил яркий белый свет фар и показался поезд. Старый, какие теперь не использовались, но похоже в рабочем состоянии. Белая стрела напоминала ракету. Двери открылись, и мы вошли в вагон. Поезд тронулся с места, скрывшись в противоположной стороне тоннеля. Странно так ехать втроем в пустом вагоне. Управление было автоматизировано, и поезд слушался команд из браслета Флата. «Кто ты такой, Рован?» «Похоже, я тебя совсем не знаю», — хрипло произнес Вейл, уставившись на друга. «А ты посмотри на меня внимательно», — усмехнулся Флат. Вейл недовольно сверкнул глазами, нахмурился, задумался. Я тоже смотрела и пыталась понять, что имеет в виду глава службы безопасности. Такое ощущение, что с него спала каменная маска, обнажив истинное лицо. Простое и более добродушное, чем мне казалось раньше. На гладко выбритых щеках проявились маленькие ямочки, сухие губы улыбались. Под глазами пролегли едва заметные мимические морщинки. Я всегда считала его ровесником Вейла, а теперь он выглядел старше. не Ненамного, но все же. Когда Флат перестал изображать истукана и расслабился, на лице появилась легкая асимметрия, и одна бровь была чуть выше другой. Странно для дизарга, расы идеальные во всем, хотя он и не землянин. Стойте, вы? Попыталась я озвучить свою догадку, вы наполовину человек? А твоя девушка сообразительнее тебя, Вейл, ухмыльнулся рован Флат. Ты? побагровел Вейл. Это правда? Но ведь мы знакомы много лет. Как такое возможно? Ты никогда не задумывался, что происходит с детьми от разных рас? Нет? Жаль. Покачал головой Рован. Наша генетика схожа. Дизарги и земля не могут иметь общих детей, кто бы там что ни говорил. Моя мать была землянкой. Но отец забрал меня от матери, хотя она умоляла этого не делать. А все потому, что не мог запятнать свою репутацию. Меня растили как дизарга. Я с детства привык скрывать все эмоции. хотя ненавидел отца за тот ужасный поступок, но всегда знал, что разрушу эту дурацкую систему. Шаг за шагом я шел к своей цели, как и ты, Вейл, шел к своей. Я добился должности, нашел сообщников, но мне не хватает информации, а у тебя она, похоже, имеется. Мы и есть дальние потомки землян, глухо произнес Вейл, словно разговаривал сам с собой. Но наши гены давно смешались с генами лантов. У нас появились новые способности. Мы забыли своих предков. В стремлении стать совершенными, новая земляне гнались за внешней красотой, за идеалом, развивали технологии, но разучились тому, что было заложено изначально. Как это возможно? Пришла очередь удивиться Флату. Да и я только сейчас поняла связь между событиями. В памяти всплывали воспоминания последнего погружения в прошлое, в город под куполом. «Все слишком сложно, ты не поверишь», выдохнул Вейл. «И все же, впрочем, «Мы приехали, все потом», — указал Рован на дверь. Мы ступили на движущуюся платформу. Я не знала, в какой части Стейна мы находимся, и в городе ли вообще. И лишь когда поднялись, миновали длинные туннели, вышли наружу, поняла, что мы на западе столицы. Здесь нас ждал гравиплан, куда мы сели и взлетели в небо, где робко пролизался рассвет. Летели относительно недолго. Рован посадил аппарат около невзрачного на вид здания в пригороде. В это время на улицах еще никого не было. Фонари уже не горели, но света хватало. Небо на востоке залило зарей. «Здесь есть все, что нужно для жизни. И тут вас точно не найдут», — сообщил он. «Что ты скажешь своим? Все видели, что ты нас поймал и привез в управление», — колка спросил Вейл. Рован Флат пожал плечами, открывая дверь. «Это уже мои проблемы. Я могу сказать, что вы сбежали». Но ночью дежурили проверенные ребята, Они не станут болтать лишнего. Ты ведь сам понимаешь, что у меня нет обратного пути, как и у вас двоих. Поверив тебе, я пошел во банк Надо же, оказывается, весь вопрос заключался во взаимном доверии двоих, которые называли себя друзьями. «Спасибо», — проговорил Вейл и вдруг улыбнулся. Потом повернулся ко мне и спросил. «Эйрин, ты устала?» Не хотелось бы признаваться в своей слабости, но иногда так приятно быть слабой и знать, что рядом тот, кто позаботится. да и еще есть хочу ответила я рассматривая простой интерьер здания желудок на самом деле отзывался голодным рыком ведь последний раз мы ели еще в полете сейчас я провожу на кухню в холодильнике достаточно продуктов а наверху есть комфортные спальни порадовал рован через час сытая хоть и уставшая я лежала на кровати рядом с вейлом он не раздевался просто пришел проводить в комнату но никак не мог меня покинуть я прильнула к его груди слушая стук сердца. Вейл прижал меня к себе и молчал. И я молчала. Слова закончились. Остались обнаженные эмоции, и мне было хорошо рядом с ним. Даже не знаю, как объяснить. Просто в какой-то момент я поняла, что мы сами — единственное ценное, что есть друг у друга. Уникальная связь делала нас ближе. Таких разных и одинаковых одновременно. Все же это счастье — знать, что у тебя кто-то есть. «Отдыхай, я пойду кровану. «Этот пройдоха мне еще не все рассказал», — тихо произнес Вейл, склоняясь надо мной. Поцеловал, поднялся и вышел. Я немного покрутилась в постели, а потом глаза начали слипаться окончательно. И я уснула, временно отбросив все тревоги и переживания. Вейланд Понадобилось два часа, чтобы рассказать всю историю, объяснить то, что Вейланд и сам не понимал до конца, хотя кусочки пазла уже сложились в голове. Рован выглядел довольным. Некоторые моменты повествования его ошеломили, но все, что поведал Вейланд, давало надежду на исполнение давнего плана. «Значит, оружие лантов на том острове», — снова уточнил Рован, когда все немного прояснилось. «Да, земляне использовали его при открытии врат», — подтвердил Вейл. «Именно благодаря ему часть населения Земли, которая живет на Дотарионе, сейчас выжила. А других забрали ланты. Неожиданно. Выходят, они нас спасли от гибели?» Раса землян погибла бы, если бы не эти метаморфы. И даже те, кто прошел сквозь врата, могли бы умереть на том острове, бывшем материке, если бы их не спасли наши. Прямо колесо истории. Вейланд пожал плечами. Он уже и сам не осознавал масштабов происходящего. «У меня есть люди, которые в нужный момент задействуют СМИ и выведут народ на митинг. Мне не хватало лазейки в законах. Они меняются слишком часто». «Чего ты хочешь добиться?» устало поинтересовался Вейланд. Равноправие для таких, как я, как твоя, Эрин, Разделение мест в правлении, согласно доле населения по округам, а не того, что есть сейчас. Дальше дело времени. Главное — запустить процесс. Постепенно мы введем и другие реформы, но твои слова не имеют доказательств. Даже те данные, что остались в компьютере платформы, не сыграют существенной роли. Мы потратим слишком много усилий на то, чтобы доказать, что Дотерион и есть Земля, когда все привыкли мыслить иначе. Постой. Кажется, первые дезарги базы, что создавалось три века назад, опирались именно на территориальное преимущество, на первенство поселения на планете. Тогда в правление было допущено несколько землян, но их быстро оттуда выжили. Кто первый, тот и в дамках, так что ли? Да. Если у нас будут веские доказательства того, что первыми были именно земляне, то в нужный момент мы сумеем перекрутить закон в нашу сторону. Не думаю, что всем стоит знать про существующее до сих пор оружие лантов. Но о подлости Леру мы обязаны сообщить массам. Я несколько лет продумывал план, но мне не хватало такой зацепки. Если бы в правлении кто-то узнал, что я не чистокровка, я полетел бы с должности и даже не успел опомниться. Но отец давно мертв, а я привык скрываться. У командора Таугаана на станции есть нужная нам информация с доказательствами. А еще доступ к счету, который мы снимем. «Если повезет, мы сможем восстановить связь с Эрдизаргом. Но в этом случае придется отдать Леру оружие», — нахмурил брови Рован. «Для начала нужно самим взглянуть, что оно собой представляет», — выдохнул Вейланд. Он откинулся на кресло и забросил ногу на ногу, рассматривая на компьютере придуманную Флатом хитрую схему переворота. «Сколько лететь до острова?» — тут же уточнил Рован Флат. «Часов двенадцать, четырнадцать». «М-да». А может, рискнем завладеть звездолетом? Он нам все равно понадобится». Вэйланд поморщился, мотнул головой, не совсем понимая, о чем речь. Он знал лишь о тех кораблях, что имелись на вооружении у его отца. Звездолеты использовались для защиты атлантов, которые все же время от времени нападали, проникая защит. Значит, в самом щите есть лазейка, и они могут ей воспользоваться, если поймут, что она собой представляет. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он у Рована. Скрытый космопорт, в котором стоят те самые корабли, на которых прибыли наши предки. Глаза Вейланда тут же загорелись интересом. Они до сих пор целы. А как же? Просто мало кто помнит, что эти звездолеты существуют. Их спрятали вскоре после того, как на материк перевезли беженцев. Длинные пальцы флата быстро задвигались по светящейся панели, открывая нужные сайты с информацией. А должное ровно отлично обустроил свой секретный штаб. При этом соединил компьютер с базой службы безопасности. Гениально. Уэйланд давно гадал, что стало с теми кораблями, но и не думал, что все они фактически находятся под носом. Точнее, под водой. Под заливом Эстейна. Недаром здесь стояли такие мощные лунорезы. Под водой туннель. Он ведет из здания правления. Оттуда надо проникнуть в секретный космопорт. Но как незаметно пройти под носом тех, кто точит на меня зуб? В другом случае мы просто потеряем время. Нас наверняка уже хватились. мигаром доложат, что мы поехали ко мне. Выход один — действовать молниеносно, на свой страх и риск. Я уже рискнул всем, — мрачно напомнил ему Вейланд. Скинешь мне в браслет план здания правления? Сможешь найти достаточно преданных парней, чтобы нас прикрыли? Предлагаю провернуть одну авантюру. Имеешь в виду? Нет, слишком опасно. Отмахнулся Рован, почувствовав эмоции друга. Ты хоть представляешь, на что идешь? А, по-моему, это отличный план. Ну так что, приступим к его реализации? Сумасшедший. Да, как и ты. А еще я жутко хочу обработать рану и выспаться перед своим арестом. Кстати, хотел спросить, Алехандро Хейс работает на тебя? Нет, я сам долго искал этого мерзавца. И буквально три дня назад нам удалось его поймать. Мои догадки подтвердились, и он не имеет отношения к лантам. Понятно. Вздохнул Вейланд, с тревогой вспомнив об Эйрин. План казался слишком дерзким, чтобы не думать о возможном провале операции. Эйрин. Я проснулась от того, что Вейл громко сопел мне в ухо. Дыхание щекотало. Он пришел уже давно. Завалился под бок, нагло придвинув меня к себе. Не стал будить. Несколько часов хватило, чтобы я выспалась. Я не знала, что ждет нас завтра. присутствие рядом этого несносного дизарга успокаивало и вселяло надежду на лучшее. Наверное, я и правда неисправимая оптимистка, раз в таком положении думаю, что все будет хорошо. Я лежала и рассматривала лицо Вейла, чуть помятое и все равно совершенное. По сравнению с ним, я слишком невзрачна, но, похоже, дизарга это не останавливает. Интересно, какие дети могли бы у нас родиться? Я об этом даже не думала. Ведь до недавних пор Наш союз казался чем-то невозможным. Не удержавшись, я провела рукой по его лицу, очерчивая скулу, погладила пальцем щеку, Уэйл тут же открыл глаза, будто и не спал. Отдохнула? Да, сладко потянулась я. Доброе утро. Скорее вечер. Решили все свои вопросы? Более чем, но расслабляться рано. Начинается самая интересная часть нашего приключения. Называешь это приключением? Изумленно подняла я бровь. Но не буду же я говорить, что ищу путь из глубокой черной дыры в народе, именуемой местом, на котором мы сидим. Приключение звучит более романтично. С каких пор ты стал романтиком? С тех самых, как попал в эту самую нору, — ухмыльнулся Вейл. Удивительное совпадение, не так ли? Но у нас много дел, так что собирайся, а я пока поговорю с Флатом. Я не стала медлить. Забежала в ванную, умылась, почистила зубы. и уже через несколько минут спустилась на первый этаж, разыскивая Вейланда. В глаза сразу бросилось, что дом полон людей в фиолетово-черной форме службы безопасности. Я не знала, что думать, но сердце сжалось, пропустило удар. На меня никто не обращал внимания, и я прошмыгнула мимо нескольких мордоворотов, вспоминая, где тут кабинет. К счастью, услышала ровный голос Флата. «Выдвигаемся через час. Скоро я сообщу о вашей поимке. Останется только пройти охрану в самом здании». Я остановилась и не могла отойти от услышанного. А может, Флат все-таки предатель? Но обдумать ничего толком не успела. Эйрин, наконец-то! Заметил меня Вейл, выходя из кабинета. «Объясни, а что происходит?» Дрожащим голосом спросила я. «Нас выдадут?» «Так нужно. Просто верь мне. Вот и все», хладнокровно ответил Дизарк. «Тебе нужно. Ты же понимаешь, что будет, если тебя поймают. Или ты изменил решение?» С сомнением выговорила я. «Потом расскажу. Сейчас мы полетим под охраной в здание правления. Охрана — замаскированные люди флата. Все будет хорошо». Обнадежил. «Зачем нам туда нужно?» «Увидишь. Сама». Я хмыкнула и решила больше ни о чем не спрашивать. Пусть мужчины делают, что считают нужным, раз уверены, что выгорит. От волнения разыгрался аппетит, и я ретировалась на кухню, чтобы отыскать там чего-нибудь съестное. Включила головизор и уселась в кресло перед экраном. Пролистывая программы. Новости смотреть больше не хотелось, чтобы окончательно не портить настроение. Юмористические шоу казались клубами, а фильмы однотипными, скучными или наигранными. И даже ванильное желе, что я отыскала в холодильнике, не радовало. Я предпочла бы знать, что меня ждет. А Вейл, как всегда, обошелся краткими пояснениями. Через час мы покинули дом Рована. Сели в гравиплан и двинулись в сторону центрального района. Летели мы с Авелом на отдельном аппарате с охраной. крепкими братками в костюмах службы безопасности. Я все не могла поверить в то, что это не подстава для того, чтобы вытянуть из Вейла правду. Казалось, как только мы приземлимся около здания правления, все и закончится. И боялась о чем-то спрашивать. Я никогда не бывала в этом деловом квартале Стейна, неподалеку от побережья. Видела эту огромную постройку лишь по телевизору, да и то особо не рассматривала. Но панорама поразила меня до какого-то оцепенения, даже дыхание сперло. Высокое здание издалека напоминало светящийся куб, который вращался на массивном постаменте. Окна расчерчивали его грани ровными прямоугольниками и разноцветными линиями. Казалось, по поверхностям перекатываются волны света, уходя в геометрический центр каждой из стен. При этом одна сторона светилась красным, другая лазурью, третья охрой. А потом картинка менялась, словно кто-то переворачивал грани этого колоссального кубика Рубика. Простого, но в то же время гениального изобретения прошлого. В вечерних сумерках это казалось чем-то невероятным. Три гравиплана сели у парадного входа. Первым вышел Рован Флад в черном костюме и очках в сопровождении нескольких таких же людей в черном. Из нашего грава выпрыгнули вооруженные конвоиры, создав для нас с Вейландом своеобразный живой коридор. Кажется, нагрянули вездесущие журналисты. Они явно хотели узнать, кого так старательно разыскивали вчера по всему городу. но их не подпускали близко к зданию управления, и репортерам оставалось наблюдать издалека, как нас ведут в недр массивной конструкции. На Вейланда для приличия надели магнитные наручники. Меня же никто не трогал, но я помнила наставление Флата не терять бдительности. Нас встретил высокий дизарк в черном золотом мундире. Я не знала его должности, но почему-то показалось, что он здесь имеет большое влияние. Чиновник смерил нас ледяным взглядом и довольно кивнул ровно. «Отличная работа, Арфлад!» «Благодарю, Мигр Аэнор», — холодным тоном ответил Рован, вернув себе привычное выражение лица. «Куда проводить Вейланда Гранта и его ассистентку?» «Оказывается, передо мной один из самых важных дизаргов Дотериона. Нужно было почаще смотреть новости, чтобы знать в лицо наших политиканов. Ну да черт чёрт с ними. В нынешней ситуации я ненавидела их всех. Пока на минус второй уровень. Сегодня созовём срочное совещание и решим, что делать с ними дальше. «Скорее всего, женщину переведут в тюрьму». Вейл переглянулся со мной, но ничего не сказал. В здании правления хватало охраны. Все контролировалось камерами, и я не представляла, как будет реализован план. Мы шли по какому-то коридору, на один из нижних уровней. Позади и перед нами следовали военные. Кажется, дальше нас должны были передать другим дезаргам. Но тут случилось неожиданное. Переодетые подчиненные ровно флата достали парализующие пистолеты и в считанные секунды уложили на пол штатную охрану. Наручники Вейла отщелкнулись по сигналу, переданному с браслета полукровки. Вейланд схватил меня за руку и потащил к ближайшему лифту. И мы бежали. Бежали непонятно куда и непонятно зачем. Урованно имелись пароли от всех секторов. Сменялись длинные освещенные коридоры, за нами захлопывались тяжелые металлические двери. Мы ехали вниз на лифте, и в конце концов попали в какой-то странный отсек под землей, напоминающий шлюз. Полукруглый высокий потолок освещался полосами зеленоватых огоньков. А у дальней из арок чернила огромная дверь. Только там я смогла перевести дух. Полукровки в форме безопасников быстро осмотрели помещение, пока Вейл и Рован сверялись с данными на браслете. «У нас пять минут до смены караула. Обездвиженных солдат сразу обнаружат. Нужно открыть дверь», — выдохнул Рован. «Я думал, у тебя есть от нее пароль. Ты же говорил, что все знаешь». возмущенно прорычал Вейл. Флатт дернулся. Пароль сменили на днях. 30 цифр. У меня в базе только имитация отпечатков рук смотрителей. Проговорил Рован, сверяясь с данными в браслете-компьютере. Ты был прав. Это действительно та самая черная дыра. Выдала я Вейлу, пока Рован пытался подобрать пароль. Гизарк пристально посмотрел на меня. Идем. Кажется, это наша работа. Что? Думаешь, мы успеем найти код? Шутишь? Чем больше будем болтать, тем меньше шансов на победу. Вейл потащил меня к сенсору, сделал ровану знак, чтобы тот отошел в сторону. Встал позади, прижал мои пальцы большими горячими ладонями к панели и прошептал в ухо. «Давай, Жирин, взломаем пароль». Я закрыла глаза и прильнула к Вейлу, чувствуя его тепло. Тело дрожало от близости мужчины, кожа горела от прикосновений. Хотелось слиться с ним в одно целое, врасти в него всем своим существом. Он словно вдыхал в меня новый смысл жизни. И я почувствовала контакт без особых усилий. Нащупала последнее прикосновение к этой панели и принялась, как кадры кинохроники, пролистывать моменты, когда кто-то пользовался замком. Я видела дизарга в форме, который менял пароль. Меня остановил Вейл, попросив задержаться в этой точке. И я постаралась зафиксировать момент, дав Вейлу возможность запомнить длинный код. «Получилось! Есть!» — воскликнул Вейл, выдергивая меня из транса. «У нас полторы минуты», — не слишком обнадеживающе сообщил Флат. «Должны успеть». Вейл уже вводил полученные данные в окошко доступа. «Минута», — констатировал Рован. «Заткнись, не отвлекай», — рявкнул Вейл. Внутри на батом били секунды обратного отсчета до того момента, как наше исчезновение обнаружат. «Чтобы добраться сюда, нужно еще пару минут. Что же, на сей раз с нами могут и не церемониться, а стрелять на поражение». Дверь открылась. а за ней обнаружился туннель, в котором включился такой же, как и в этом помещении, зеленый свет. Мужчины закрыли дверь изнутри. Теперь новым охранникам придется помучиться, пока они восстановят данные. Мы обнаружили пару небольших аппаратов, вроде гростеров с открытым верхом. Машина, в которую уселись мы с Вейлом, поднялась над шершавым покрытием пола и рванула вперед, управляемая одним из людей флата. Я пока не особо отличала их друг от друга, ведь они были одеты в одинаковую форму. «Куда мы?» «Ты мне так и не ответил», — упрекнула я Дезарга, осознав, что опасность миновала. «Это сюрприз, малышка», — криво улыбнулся Вейл. «Когда я слышу от тебя это слово, мне заранее страшно. Сюрпризы в твоем исполнении удаются редко, и чаще не радуют. И не называй меня малышкой, раздражает». «Слишком многого требуешь, малышка», — передразнил Дизарк. «Гад! Кажется, мы уже выяснили, что такое я тебя устраиваю». Я тяжело вздохнула, прекратив бесполезный спор. Хотя, признаться честно, мне до бабочек в животе, до сладкой дрожи нравилось спорить с этим мужчиной. Особенно, когда он потом закрывал мне рот поцелуем. Мы прибыли на место примерно через час. Оба Гростера остановились около нового шлюза. Если погоню за нами и организовали, то она явно запаздывала. Похоже, этими тоннелями пользовались редко, но все же следили за их состоянием. А из следующей двери мы попали в огромный ангар, где чернели бока настоящих звездолетов. Я видела такие лишь в фантастических фильмах и даже не догадывалась, что они вообще есть на Дотарионе. Кажется, мы проникли в настоящий космопорт. Только почему он спрятан? Почему над ним чернеет далекий потолок? Где мы вообще? Мы заблокировали дверь изнутри. Что делаем дальше? Подошел один из преданных флату людей. Открывайте люк, космолет, 335. Он подойдет нам лучше всего. Мы проверяли его во время учений. Помните, как им управлять? «Обижаешь, шеф, конечно!» Кажется, за эти дни я зареклась ничему не удивляться, но изумление мое не знало границ. Оказалось, у дизаргов куда больше секретов, чем я могла предположить. Настоящий космический корабль, и я нахожусь в нем. Надо же! Как только Флат активировал систему управления, мы уселись в просторной рубке. Бортовой компьютер послушно подчинился. Я разглядывала помещение, где мы находились. Синие светящиеся панели, из которых выстреливали голограммы с данными. Мебель из прочного матового пластика, не подверженная коррозии и прочим воздействиям. Огромный, во всю стену экран, транслирующий данные внешней съемки. Ряд кресел, расположенных полукругом. Панель бортового компьютера с разноцветными огоньками и стенами. Все казалось невероятным, и я даже забыла, какими стараниями мы попали в этот корабль. Управление звездолетом было полностью автоматизировано. Никаких штурвалов, джойстиков или особых кнопок. Все делал бортовой компьютер, от которого у Флата нашлись все пароли. А если бы и не нашлись, мы могли бы восстановить их с Вейландом. Кажется, из нас вышли бы отличные хакеры. Все готово к старту. Запускаю двигатели. Прокомментировал Рован Флат, подключаясь к навигации. Открываем шлюз. Сейчас в заливе будет большой фонтан, сообщил подчиненный Рована. Проверь, чтобы не было мирных жителей, любителей водных прогулок. Отозвался Флатт, а потом оглянулся на меня и Вейла. Подмигнул. Все чисто. Передаю информацию на третий модуль. Сейчас ангар откроется». На всякий случай я схватилась за поручни кресла, но в каюте были какие-то компенсаторы нагрузок. Я почти ничего не почувствовала, лишь легкий толчок, а на экране виднелась прорываемая огромным кораблем толща воды. В момент, когда мы выходили на поверхность, меня слегка вжало в кресло. Я зажмурилась и, открыв глаза, поняла, что мы уже летим над городом. Да уж, теперь новостей о нападении инопланетян точно не избежать. Зато журналистам будет новая тема для сплетен. Может, хоть о нас с Вейлом забудут. Эйрин, ты в порядке? Поинтересовался Вейл, когда мы поднялись высоко. Лучше не придумаешь, успокоила я его. Действительно, таких приключений я даже не ожидала. Я вдруг вспомнила о закрытой части акватории залива и все поняла. Земля на мониторе стремительно уменьшалась в размерах. Наверное, мы выходили на ее орбиту. Изображение периодически смазывалось слоями облаков, но навигация работала отменно. Компьютер сообщал женским голосом наши координаты, уточнял маршрут, который ввел Вейланд. Мы возвращались на тот самый остров, где недавно побывали. Остров, где находилась установка, неизвестно сохранившаяся ли до наших дней. Я смотрела на огромный голубой шар планеты с белыми разводами от облаков. На бурый зеленые пятна материков, Коричневые горные образования Дотериона. Земли. «Оставшееся время пути до точки назначения — 8 минут», сообщил бодрым голосом компьютер. «На этой стороне планеты сейчас светило солнце. Мы уже пошли на посадку. Постепенно на синем полотне вырисовывались плямы островов, на одном из которых предстояло остановиться. Надо же, как быстро добрались. Вот и технологии дезаргов». По пути я прислушивалась к разговорам и поняла, что кораблей на Дотарионе на самом деле не так уж и мало, просто информация засекречена. Хоть бы погоню не организовали. На счету Вейла прибавилось нарушений, и угон корабля — закономерный финал наших неприятностей. «Грава из транспортного отсека понадобится?» — спросил Рован Флат у Вейла. «Там достаточно места для посадки», принялся диктовать Вейл данные. «На то, чтобы посадить звездолет неподалеку от врат, Компьютеру потребовалось еще несколько минут. Когда я ступила на твердую поверхность, голова слегка закружилась от свежего воздуха. Не верилось, что нам удалось прорваться, что мы снова здесь. вместе, где время остановилось. В прошлый раз нам толком не удалось обследовать эту территорию. Уэлл торопился найти оружие и даже не догадывался, что оно фактически под носом. «Надо же, действительно врата!» Тихо, с каким-то уважением в голосе произнес Рован, глядя на массивную конструкцию. «Под ними бункер. Нам нужно найти вход». Также тихо ответил Вейл. Я прошла вперед, теплый ветерок приподнял волосы, пощекотал шею. Здесь мои способности словно усиливались. Странно, почему именно я? Почему мой дар не достался кому-то другому? Мужчины рассредоточились по территории. Я осталась на месте, размышляя обо всем, что приключилось. А потом заметила направляющегося ко мне Вейла. Мы нашли вход. Сейчас ребята ровно принесут инструмент и откроют люк. «А что потом, когда мы попадем в бункер?» — спросила я. «Не знаю. Но на станцию Леру брать тебя точно не стоит. Оставишь одно? Нам даже негде спрятаться. У нас с собой ни еды, ни воды. Что-нибудь придумаем. Где твой оптимизм, Рин?» Я пожала плечами и пошла к конструкции врат. Матовый материал, похожий на камень, таил в себе множество секретов. Слишком много людей здесь побывало, слишком много чужих судеб, радостей, побед и горя, страха смерти. Но люди выжили, несмотря ни на что, и продолжают жить, хоть и в других условиях, в ином времени. Чтобы открыть огромный люк, мужчинам потребовалось три часа. Они использовали оборудование с корабля, на котором мы прилетели. Хотелось спать, но я знала, что впереди сложное испытание. Новое погружение в прошлое, причем не мимолетное, как в случае с кодом. а глубокое, в пучину времени, которое могло навсегда оставить мое сознание блуждать между его спиралями. Так, Эйрин, не вешать нос. Все будет хорошо, хотя бы потому, что однажды один дизарк совершил невозможное. Лестница, которая когда-то вела в бункер, разрушилась от времени, но спуск был довольно пологим и не представлял трудностей. Мужчины светили фонариками, шли первыми. Мы с Вейлом замыкали процессию. Похоже, здесь когда-то была целая лаборатория. и какое-то поле защищало это место от разрушительных воздействий окружающей среды и времени. Многое сохранилось до сих пор, хотя и не работало. Кожухи компьютеров, стеллажи для оборудования, уходящая вверх конусообразная установка. А в ее центре на постаменте находился небольшой овальный кристалл бледно-голубого цвета с прожилками, размеров сантиметров сорок, с белыми угловатыми росчерками, расположенными в определенном порядке. На равных расстояниях от него Возвышались постаменты из того же материала, что и сами врата. Эйсарх, Оружие лантов!» — произнес Вейл, останавливаясь на расстоянии от кристалла. «Сколько же энергии выделил этот артефакт?» — присвистнул Рован Флат. «Не знаю. Сможешь нас подстраховать? Вывести из странца, если погружение затянется?» — спросил у него Вейл, не отрывая взгляда от кристалла. «Попробую. Парни, проверяйте тут все пока!» — провел Рован рукой в пространстве. Я замерла, когда Вейланд подошел ко мне. Он поднял мой подбородок, пристально посмотрел в глаза. Зрачки его увеличились, радужки потемнели, он облизнул пересохшие губы, пару секунд просто стоял вот так, не двигаясь, словно собирался с мыслями. Сделай, это, Рин. «Куда же мне от тебя деваться?» вздохнула я, покосившись на артефакт. Страх вдруг испарился. Осталась лишь уверенность в том, что нам нужно разобраться во всем до конца. Если Вейл ради меня рискнул своей репутацией, положением, жизнью, то и я смогу сделать последний рывок. Узнать, что представляли собой врата. А потом мы поселимся на необитаемом острове и станем отшельниками. Пути назад все равно уже нет. Вейланд. Вейланд Грант почти ничего не боялся. Сейчас же внутри поселился колючий страх. Страх потерять Эйрин. Но отступать слишком поздно. Контакт не убивает. Он то, что подарило им небо, то, что помогло ему стать самим собой. Он не упустит свою рин, не позволит ей зайти слишком далеко. Им нужно только отыскать момент, когда создавались врата. Нити времени затягивали вслед за сознанием девушки в небытие. Вейланд медленно погружался в транс, не отпуская свою биномную пару. Всего одно погружение. Больше не нужно. Разобраться, что представляет собой артефакт лантов. О том, стоит ли отдавать его Таугаану, Уэйланд пока и не думал. Смерть. Он отчетливо почувствовал ее запах. Здесь повсюду смерть. Что за ерунда, Рин? Я не понимаю. Может, вернемся? Отправил он свою мысль. Испугался? Насмешливый ответ. Я тебя не узнаю, Уэйл. Она не боится. Что-то почувствовала? Или решила показать себя смелой? Непонятно. Ладно, идем дальше. Ответил он, сосредоточившись на воспоминаниях, запечатленных в кристалле. Поиски заняли время, но пока не критично. Бункер, ученые, которые монтируют последние элементы. Сколько же здесь элементов? Одним эссархом они точно не обошлись. Отлично, Рин, остановись тут. Похоже, материал кристалла обладал свойством концентрировать воспоминания, потому как картинка стала яркой, будто Вейланд смотрел ленту кинохроники, чуть размытую, но понятную. Здесь работала целая команда ученых. Вейланд рассматривал каждого, кого смог застать в помещении. Мужчины, женщины, лучшие умы Земли того времени, которые пытались спасти человечество ценой своих жизней. Мужчина в светлом костюме заинтересовал Вейланда больше всех. Сероглазый брюнет лет 45 прибыл в лагерь ученых совсем недавно. Одним из последних, к финальному этапу строительства врат. Но, похоже, разбирался в технологиях лантов, больше других. Эрин, я хочу стать им. Настройся на его сознание», — попросил Вейланд. «Сейчас попробую». Мысли Дизарга заменялись другими, чужими. Он стоял в большом освещенном помещении, в том самом, где они с Эрин сейчас и находились, но чувствовал себя другим, человеком. «Крис, ты скоро?» — позвал его кто-то. «Мы на сегодня закончили». Он обернулся, увидев высокого парня в черной куртке. «Крис». «Кристофер Адингтон. Это его имя. Что же?» «Уже иду, только еще раз проверю, как там наша Эмили», отозвался он, направляясь к Кристаллу. При всей серьезности проекта ученые оставались людьми и умели шутить. Установка, которую они собирали, носила женское имя — Эмили и Лиза. Сокращенно, ее называли просто Эмили, чтобы не произносить длинный шифр машины, которую боялись заранее. Кристофер прошелся мимо постаментов, где были закреплены лазеры. Проверил в компьютере данные. Все в порядке. Он тяжело вздохнул и направился к выходу. В лицо подул холодный ветер. Сейчас сентябрь, а такое ощущение, что зима. Климат в преддверии Альп не был комфортен для того, кто привык к моросящему дождю и вечно хмурому небу огромного города за проливом. Он прилетел в лагерь всего две недели назад, дорабатывая последние детали проекта в научном центре Лондона. Срочное сообщение вызывают в штаб. Позвал его один из молодых ассистентов. Аддингтон нахмурился. Тон парня не предвещал ничего хорошего. Срочно, значит, беспокоит из правительства. Очередная проверка того, как проходят работы. На некоторое время Уэлланд потерялся и не понимал, что происходило дальше. Он изо всех сил старался не прервать связь с ученым, желая выяснить как можно больше. Пока погружение не критично, им с Эйрин удалось зафиксировать сознание в этом месте. Опять есть связь. Отлично. Крис, они хотят, чтобы мы уничтожили программу сразу после монтажа. Возмущенно воскликнула женщина, что стояла рядом. Они там что, с ума посходили? Приказ правительства, вздохнула коллега. Но мы столько времени потратили на ее разработку. Это дело многих лет. Они не хотят, чтобы кто-то завладел информацией. И их можно понять. Идиоты. Там сидят одни идиоты. Если мы уничтожим программу... то уже не сможем ее восстановить. «Мы не сможем. Сам знаешь, что нас ждет», — с грустью отозвалась женщина. «Нас уже не выпустят отсюда. А энергия при запуске выделится такая, что убьет все живое в радиусе нескольких километров». «Мы знали, на что идем», — сухо ответил Кристофер, но сердце почему-то сжалось от тревоги. На то, чтобы развить технологии на основе найденных сокровищ Атлантов, потребовалось несколько лет. А когда объявили о скором конце света, запустили проект по созданию врат. Людям, которые уйдут в незнакомое время, нужно сохранить эти знания. Возможно, когда-нибудь история повторится, и у них будет новый шанс спастись. Нет, ни в коем случае нельзя допустить уничтожение. Он повернулся, прищурился, глядя с холма на лагерь, за которым была деревня. К ним бежала девочка лет 7-8, со светлыми волосами в легкой красной курточке и синих джинсах, растрепанная, чумазая. «Привет, а мы с тобой не знакомы?» Смущенно улыбнулась вдруг девочка Аддингтону. Крис протянул он большую ладонь, сжав тонкие пальчики, а потом вопросительно посмотрел на улыбающуюся коллегу. «Это Эмили. Она сирота из ближайшей деревни. живет с тёткой. Дома частенько нечего есть, вот наши и подкармливают бедняжку, приносят сладости». «Эмили и Лиза», — снова улыбнулась девочка, сверкнув прорехой между белых зубов. «Ничего себе!» — воскликнул Кристофер. — Да, именно в честь нее и назвали нашу машинку. Взглядом указала женщина на место, где скоро должны были открыться врата. — Какое у тебя красивое имя, Эмили и Лиза. — Так вот почему, — дошло до мужчины. Он ни разу не задумывался, откуда коллеги взяли это имя. — Приходи ко мне в домик, поговорим. Второй по счету в лагере. — Обязательно зайду, мне пора, тетя будет волноваться. Обеспокоилась вдруг девчонка и рванула по полю в сторону дороги. «Эмили и Лиза», — тихо повторил ученый, разговаривая сам с собой. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Он помнил, что дома остался маленький сын и жена. Ради них он здесь, и ради других, которые спасутся от гибели. А что будет с ним самим, уже не имеет значения. Ненадолго Вейланд вынырнул из тела Аддингтона, проверяя связь с Эйрин, но тут же постарался догнать ускользающее видение. Перед ним снова стояла Эмили. Вот только с момента знакомства прошло больше двух недель напряженной работы, когда окончательно была смонтирована установка. «Эмили, я хочу тебе сказать кое-что важное», — присел на корточки Кристофер, убедившись, что их никто не слышит. «Секрет?» — шепотом спросила девочка, привязавшаяся за эти дни к ученому, с которым гуляла по округе. «Ты ведь уже большая. Знаешь, что скоро сюда прибудут люди. Много людей». что всем нужно будет пройти во врата, верно? Слышала я о конце света. Тетя говорит, что это все выдумки. Нет, не выдумки. Это правда. Не все смогут попасть во врата. Но я хочу, чтобы ты успела в числе первых. Там у тебя будет новая жизнь. Появятся новые друзья. Ты мой друг, — робко ответила Эмили, поежившись. Да, я твой друг. Поэтому хочу, чтобы ты выжила. А как же ты? Подняла большие глаза Эмили. Адингтон пожал плечами. Не стоило говорить ребенку всей правды. Она не поймет, почему его не будет рядом. Мы встретимся потом, может, через много лет. Ты поняла? Я договорюсь, чтобы тебя провели в мир, где все смогут жить. Я не понимаю. Потом поймешь, когда вырастешь. А хочешь еще один секрет? Конечно, хочу. Нужно, чтобы ты пришла ко мне в лабораторию завтра. Только никому не говори. Это же секрет. Зачем его рассказывать? Насупилась девчонка. Вот и хорошо. Эмили и Лиза. Кстати, почему у тебя такое имя? Мама хотела назвать меня Эмили, а папа Элизой, но они не смогли договориться. Если у тебя будут дочери, назови их также, двойными именами на Э. Обещаешь? Обещаю, ради тебя. Так что за секрет ты хотел рассказать? Завтра узнаешь, подмигнул ей Кристофер. Он и сам не знал, получится ли то, что он задумал. но мысль не оставляла. Он заранее провел эксперимент на себе, и все работало, но для сохранения информации требовалось именно ДНК женщины. Сирота — то, что нужно для дела. Картинки закружились, сменяя одна другую. Фрагменты оставались в памяти Вейланда, но он уже не вникал в их содержание, просто впитывал в себя информацию. Дальше удерживать контакт он не мог. Начнется необратимый процесс, опасный для него и для Эйрин. Он потом попробует расшифровать то, что задержится в его памяти. «Эмили!» — крикнул Вейланд. Он открыл глаза, лежа рядом с артефактом на полу бункера. Рядом сидела Эйрин и недовольно смотрела на него. «Эмили! Кто такая Эмили?» Сверкнула глазами ревнивая землянка и резко поднялась. Вейланд сел на пол, протер ладонью влажный лоб. «Эмили! Девочка из прошлого, которая бывала здесь!» Эйрин ненадолго задумалась. «Точно, я вспомнила. Профессор часто с ней общался?» «Да». Вейланд тоже поднялся на ноги, подошел к кристаллу, провел ладонью по предмету, сохранившему столько воспоминаний. Наверняка артефакт знал гораздо больше, ведь перед тем побывал в руках легендарных атлантов. Но вещь не умела говорить, а снова отправиться в прошлое Вейл не мог. Не смел больше вторгаться туда, куда не следовало. «Узнал, что хотел», — поинтересовался Рованфлатт. «Да, узнал», — кратко ответил Вейланд. «И что дальше? Что будем делать с этой штукой?» — указал Рован на кристалл, но трогать его не решился. «Отдаем командору в обмен на информацию. Они же хотели оружие лантов. Пусть его и получают». Эрин нахмурилась, не понимая решения Вейланда, а он пока не знал, как объяснить то, что выяснил. «Точно?» — спросила она. «Все будет хорошо». А пока нам нужно решить, как связаться с Тауганом.